Глава сороковая Логан оглянулся. К ним подошла Лора с поблескивающим в лунном свете дробовиком в руках. Поглощенный предстоявшей схваткой с монстром, в которого превратился отец Лоры, Логан не заметил ее приближения. Фивор Бридж тоже раздраженно взревев, повернулся в ее сторону. Он шагнул к ней, вновь издав злобное рычание. но через мгновение овладевше им безумие казалось прожг луч разумной человеческой мысли, поскольку подняв руку он закрыл свое лицо, возможно желая защититься от ужаса отразившегося на лице дочери или не позволить ей полностью увидеть произошедшую с ним перемену он сделал пару шагов назад и нагагаева вдруг скользнула к обрыву но резко подавшись вперед, Фивербридж вновь отступил от опасной пропасти, как раз в тот момент, когда сгустившиеся облака начали заволакивать разбухшую луну. — Ты лгал мне! — потрясенная вероломством отца, — воскликнула она, звенящим от гнева голосом. — Все наши усилия обернулись сплошным обманом. Выходит, зря я пошла ради тебя на такие жертвы. ведь ты все это время обманывал меня она нервно смахнула слезу я нашла журнал в твоей личной лаборатории и прочла записи джереми оказался прав вместо того чтобы искать противоядие ты тайно трудился над более концентрированными вариантами той сыворотки да еще и впрыскивал себе дополнительные дозы едва мы находили новый путь исследований ты выражал пустословное одобрение притворяясь взволнованным а потом хитроумно сводил к нулю все наши успехи и делал это постоянно когда я думаю о всех тех часах днях и месяцах что я провела в беспокойстве стараясь всячески помочь тебе то понимаю что все они растрачены понапрасну совершенно понапрасну Логан попытался встать, но острейшая боль в плече дала ему понять, что оно сломано всего одним зверским ударом фивербриджа и он вновь откинулся на спину. С сам фивербридж стоял недвижимо, напряженно глядя на лору.ного ли он способен понять в таком измененном состоянии Логан не знал, Од однако чувствовал, что это звероподобное существо воспринимало многие, может даже все из выдвинутых ею обвинений. И джерами видимо оказался прав в другом подозрении: ты вовсе не страдаешь от того что случилось с тобой ты наслаждаешься новым могуществом. Ты говорил что проводишь все эти фазы полнолуния, запершись в своей комнате и не хочешь, чтобы я обременялла себя видом твоей трансформации, говорил, что сразу после убийства того невинного человека тебе удалось избавиться от склонности к жестокости. Увы все это тоже ложь. Разве не так? Разве я не права? от переполнявших чувств, Ее начала бить дрожь, и дробовик тоже дрожал в ее руках. И еще страшнее то, что убийства начали происходить все чаще. Их уже разделяли не месяцы, а всего лишь дни. Ты убил тех двух альпинистов, убил нашего же аспиранта, помогавшего проводить исследования, убил рейнджера Джессопа, у которого возникли вполне оправданные подозрения, И каждое новое убийство становилось все более зверским а теперь ты пытаешься убить еще и джерами джерами единственного человека захотевшего нам помочь вдруг она покрепче сжала дробовик и уже открыто залива слезами направила его прямо на отца ты убил пятерых человек и все твои желания теперь и сводятся к новым убийствам. О, милостивый Боже! В какое положение ты поставил меня? Какой выбор ты предоставил мне? Абсолютно никакого выбора. Луна уже полностью скрылась за облаками. Истинно черные очертания Крапова ущелья виднелись теперь лишь в свете тусклой молочной дымки. Логан заметил, что... что безумие в глазах Фивер-Бриджа, казалось, дрогнуло и начало отступать. Покрасневшая бугристая кожа слегка опала и побледнела. «Может, сейчас мне удастся пробиться к его сознанию?» – подумал он. «Может, сейчас он уже услышит голос разума?» Лаура продолжала держать отца на прицеле, но ей, видимо, не хотелось. Или она была просто не способна спустить курок доктор фивербридж крикнул Логан спустя минуту ученый перевел взгляд с лоры на негое теперь нам известна правда вся правда так не может продолжаться вы позволите нам помочь вам способны вы взять себя в руки и действительно найти способ возвращения к нормальному состоянию или вы способны только продолжать убивать невинных людей ради удовлетворения постоянно растущей жажды крови или вы готовы вынудить вашу дочь убить вас слушая логана фивербрич стоял недвижимо точно статуя красная пелена спала с его глазом Логан почувствовал, как ослабла исходившая от него аура порочной, извращенной натуры. Казалось, в глубине его существа происходила какая-то ожесточенная борьба. Натуралист открыл рот, но издал лишь тихий и протяжный, бессловесный стон. Он вновь взглянул на Лору с текущими по щекам слезами и нацеленным на него дробовиком рот. И выражение его лица смягчилось. Он протянул к ней руку, словно ему хотелось погладить дочь, и в тот же момент быстро отступил назад и исчез со скалы.